Зима, путь который еще прошлым летом, организуя праздник города, хомяк преодолевал на своем додже всего за час. На этот раз оказался заметно-заметно длиннее. Двигаться, правда, пришлось почти по тому же, что и раньше пути. Четыре километра от Кылымы до Ивановского и оттуда поворот на Ульянку. Вместо поселка С многотысячным населением на небольшом взгорке сейчас имелась только опрятная барсучья нора с чертовски осторожными хозяевами. Неоднократно натыкаясь на их следы, самих барсуков хомяк ни разу так и не увидел. Путь на Ульянку теперь шел не по двухполосному шоссе, а по куда более гладкому льду извилистой тосны, все еще сохраняющей название Тесна из-за своего слишком узкого русла. 14 километров, которые машина преодолевала за считанные минуты, на широких охотничьих лыжах, найденных по подсказке Насти на чердаке, пришлось вымахивать почти два часа. Никакого жилья на здешнем болоте, естественно, не было, и хомяк, не останавливаясь, двинулся дальше к Тосно. 10 километров по шоссе составляли не менее 15 по руслу, или полтора часа хода. Будущая столица бытовой химии и крупный железнодорожный узел ныне обозначивалась тремя длинными высокими избами, над трубами которых курился теплый воздух, временами перемежающийся хлопьями с дыма. Как не хотелось хомяку познакомиться со своими соседями, но времени на это не оставалось, и он продолжил отмахивать километр за километром по временами потрескивающему льду каждый раз в душе зарождался неприятный холодок, но никита знал что провалиться под лед на лыжах это нужно сильно постараться тем более что промоин на середине русла ни разу не встречалось, ну, а значит лед уже достаточно окреп еще полтора часа и тосна повернула точно на запад хомяк остановился под невысоким обрывом усевшись на положено рядом лыжи. Развязал заплечную котомку и достал проложенную ламтями густой пшенной каши буженину. Холодная еда распарившемуся путнику показалась вкусной двойне. Но он запил ее чуть теплой медовой водой и спрятал на груди бурдючка, и снова встал на лыжи. Километра три-четыре река повернула обратно на юг, и Никита стал внимательно присматриваться к уходящим вправо ручейкам. Пару раз хомяк уже почти было решался повернуть, но потом все-таки продолжал двигаться дальше. Отличить листовку оказалось неожиданно легко. По ширине она немногим уступала самой Тосне. Хомяк с облегчением повернул под скелетоподобные, раскрашенные инеем березовой кроны и еще быстрее задвигал лыжами. За спиной осталось больше шести часов дороги, и день уже подумывал о переходе в сумерки. Здесь, в гусых еловых барах и березовых зарослях, временами неожиданно обрывающихся в широкие замерзшие болота, никаких ориентиров не имелось. Никита двигался по руслу примерно полтора часа, а потом наугад повернул на запад, прямо под в островерхи вершины солнца. Трудно даже представить, Сколько бездонных топи и вязких ям промелькнуло под лыжами одинокого путника, надежно спрятанное под новорожденной ледяной панцирь. Наконец, стройные высокие сосны, сменившие лиственные рощи, показали, что болота остались позади. Никита продолжал упорно пробиваться вперед, стараясь не смотреть на опускающийся все ниже и ниже ослепительный диск а начиная подумывать о том, чтобы выбрать место для ночлега. Внезапно плотный лесной массив прорезала ровная полоса шириной метров пять. Хомяк остановился, посмотрел налево, направо. — Эх, весь день против течения иду! — решительно махнул он рукой и повернул направо. Через пару сотен метров русло вывело его к обширному полю, уходящему далеко на север. Судя по тому, насколько оно возвышалось над руслом, это было не очередное болото, а именно поле. Немного впереди, на фоне быстро темнеющего неба, различался изящный православный крест. Никита побежал к нему и вскоре вышел к небольшой крепостице, составленной из трех построенных буквой «П» домов. Утром командующий армией окончательно пришел в себя и в сопровождении епископа и рыцарей, командующих отрядами, направился к доу. Захваченных в закурье лошадей как раз хватило на семерых дворян и даже двух охраняющих епископа воинов. За прошедшие дни земля окончательно промерзла и лишь подрагивала под ударами копыт уже не разбрасывая влажные копья и брызги, оставшиеся под ледяной коркой воды. В полумиле от города рыцарь изумленно натянул поводья, оглядываясь на священника. — Вы же говорили, что это всего лишь небольшая крепостица, господин епископ, да ее стены вдвое выше кельнских и втрое выше стен Риги! — Так оно и есть, господин кавалер, — кивнул тот. — Разве я не предупреждал вас, что в русских землях все нужно умножать на десять? — По русским меркам это всего лишь маленькая пограничная крепостица с гарнизоном из ста стрельцов и небольшим пушкарским нарядом. — Надеюсь, теперь вы понимаете, почему я не советовал наступать на язычников мимо Иван города Пскова. Вспомните, Кельн, умножьте его на десять, и вы поймете, что даже после мора горожане уничтожили бы вашу армию и после поленились бы отписать о таком пустяке в Москву. До сегодня их удавалось взять только с помощью подкупа и предательства. — Великий Боже! — покачал головой рыцарь. Если бы мне удалось разглядеть эти стены вчера, вы уверены, что их защищат всего сто воинов? — Это маленькая русская крепостица с гарнизоном из ста стрельцов. Ну, — Возможно, им помогают еще десяток другой окрестных сервов, — повторил священник. — Неужели вы разуверились в своих силах? — Не на мгновение. — решительно отрезал кавалер Иван. — Просто если гарнизон слаб до такой степени, нет смысла тратить силу латников на прокладывание контрволационной линии. Вряд ли они решатся на вылазку против многократно противостоящих сил. Мы можем начать атаку с сапой сразу. Рыцарь тронул коня. — Господин фон Кетценворд, позаботьтесь о том, чтобы виду крепости Прикрывая саперов, постоянно находилось не менее двухсот воинов. Для отдыха их можно отводить в селение. Фан Регенбох, барон, вам придется заняться прокладыванием циркумволационной линии южнее крепости и севернее селения. Господин епископ. Да, господин кавалер, удивленно вздрогнул священник, не ожидавший получить приказ наравне со всеми когда в лагерь подвезут припасы пороха и чугуны ядра оставленные в монастыре кодавера я предполагал что лоемы вернутся уже завтра но мороз оказался неожиданно силен сейчас трудно определить сколько потребуется времени лодкам чтобы пробиться сквозь лед у нас всего полторы сотни ядер для бомбард господин епископ Этого запаса хватит на четыре дня. К пятому дню мы должны получить свежие припасы. — Может быть, есть смысл начать вязать лестницы? — Лестницы! — рыцарь выхватил меч, всадники шарахнулись в стороны, но сын Кетлера всего лишь указал клинком на город. — Вы видите эти стены, господин епископ? Прямые участки между выступающими вперед башнями, — это итальянская оборонительная система. Если приставить к стенам лестницы, планкирующий огонь из башен снесет их прежде, чем воины успеют помянуть имя Господа. Прогресс современного вооружения сделал использование лестниц бессмысленным уже пару десятков лет. Сами башни уланкированные огнем бомбард со стен — Имея достаточно артиллерии, можно попытаться разрушить одну из башен или обвалить куртину. Тогда пехота не станет задерживаться в зоне досягаемости вражеской картечи, сразу проникая в вглубь укреплений. Артиллерия, господин епископ, нам нужны ядра и порох, а не лестницы. Я понял вас, господин кавалер. Хотя речь молодого командующего временами была чересчур жесткой, священник все равно порадовался тому, что доверил своих воинов в его руки. Готард Кетлер смог дать своему ребенку отличное европейское образование. Если кто и сможет дойти до Новгорода в назначенный Господом час, то только он. Вы знаете, что русские пищали бьют вдвое дальше наших бомбард. Не удержался от напоминания священник. Преимущество языческого оружия бесполезны, когда сталкиваются с итальянским инженерным искусством. Презрительно усмехнулся в ответ рыцарь. Вскоре властитель западных берегов Чудского озера смог воочию убедиться в истинности слов командующего. Отложив мушкетоны и взявшись за кирки и лопаты, немецкие ландшенехты вгрызлись в землю, на глубине ладони еще достаточно мягкую, и стали продвигать траншею под острым углом к крепостной стене. Начав в недосягаемости огня русских пищалей, вскоре они приблизились к Гдову на достаточное расстояние чтобы обороняющие дали слитный залп. Ядра смачно возились в землю по сторонам от узкой сапы, не причинив работающим в ней воинам ни малейшего вреда. Сменяя друг друга, землекопы уже после полудня смогли приблизиться настолько, что епископским бомбардирам удалось подтащить выделенные священникам для похода трофейные пищали на дистанцию выстрела и, развернув их за земляной насыпью, дать первый залп. Стремительные чугунные шарики промелькнули в воздухе, почти незаметные глазу, и врезались в основании стены, разбросав острые каменные осколки. От удара крепость содрогнулась, испустив прозрачное облако пыли, словно ковер, выбиваемый послушниками во дворе замка. Русские ответили беспорядочной пальбой, как из крупнокалиберных пищалей, так и из ручных. Однако и пули, и ядра лишь трамбовали землю, не причиняя ливонским воинам никакого вреда. Наблюдающий за происходящим, сын Кетлера довольно рассмеялся. — Я полагаю, господа, мы можем пока вернуться в Закурье и спокойно отобедать язычникам все равно никогда не удастся устоять против цивилизованной армии через шесть дней мы поднимем древний стандарт нашего ордена над этими башнями там началась война никита с ненавистью посмотрел на ложку с грибным варевом а потом начал медленно нести ее карту после вчерашнего перехода У него болело все — ноги, руки, спина, шея, живот. Пожалуй, единственными мышцами, которые более обошла вниманием, оставались жевательные мышцы. Жевать он мог без особых проблем. Но кормить его с ложечки никому в голову не пришло, а потому он оставался за столом еще долго после того, как все обитатели поселка разошлись по работам. Рядом, наблюдая за мучениями гостя, оставались только Костя Росин, Игорь Картышев и Сергей Малохин. — А почему она так решила? — опять вернулся к началу разговора Картышев. Хомяк, проживав грибы, вернул ложку в миску. — Она работает кем-то вроде жрицы, в построенном на острове Капище. Там, в ходе неких тайных обрядов... На нее спустилось откровение, и она постигла, что на западных границах началась война. Врать у Никиты получалось плохо, а потом он опять сосредоточился на ложке. — Ну и что? — фыкнул Малохин. — Мы должны посылать опричнику сообщение о том, что на Неве у какой-то тетки было видение, и из-за этого он должен бояр в ружье поднимать? Нет, мне куда более интересно другое, остановил Сергей Аросин. Ты хочешь сказать, Никита, что ты отмахал пешком хрен знает, сколько километров только потому, что твоей жене померещилось что-то странное? Почему из-за дурного сна одной девицы вся Ленинградская область должна подниматься по тревоге? Я там был. На острове, — наконец признался хомяк, — там есть странные символы, сложенные из костей и черепов, столбики в спрятаны. Солнце там всегда светит, какая бы погода вокруг ни была. — Много там жрецов в капище? — скромно поинтересовался Игорь. — Она, она одна. — Видно, богатый храм... Без тени улыбки кивнул Картышев. «Она сказала...» Никита зачерпнул еще ложку грибов. «Она сказала, что на острове спит отец варягов, Перун». Перуна князь владимир вниз под Днепру спустил, по инерции парировал Молохин, но на полусловие запнулся. «На Неве?» Он отступил и посмотрел на своих товарищей. Мужики, вы помните, арабы всегда говорили, что русские — это племя, живущее на острове у озера Нево, то бишь у Ладоги. Все историки еще постоянно гадали, то ли они имеют в виду земли между Волховом, Невой и Чудским озером, или землю между Невой и Воксой. А что, если арабские торговцы имели в виду именно маленький островок на Неве, где стоит капище главного русского бога? — Вы представляете, какое открытие мы сделали? — Ну, тогда понятно, почему сюда регулярно варяги наведываются. Непонятно только откуда, — добавил Картышев. — Ну, теперь-то вы мне верите, — с облегчением вздохнул Никита. — А еще, мужики, — хмуро добавил Росин, — как раз на лугу перед этим островом мы заночевали прежде чем проснуться в нынешнем времени. Про этот случай твоя жрица ничего не говорила, Никитушка? — Блин! Точно! — вскочил со своего места Молохин. — Это она! Ой, вот черт! Нужно на него уйти, с теткой разбираться. Пусть назад возвращают. Подожди! — покачал головой Костя. — А как же война? — Там, на Западе. Кто-то сейчас помощи ждет. Там люди гибнут, а ты бежать, сломя голову, предлагаешь? — Почему ты решил, что там сражения идут? — фыркнул Малохин. — От того, что какой-то тетке что-то приснилось? — Сережа, родной! — вздохнул Росин. — А в то, что мы в шестнадцатый век провалились, ты веришь? Ты уж выбери что-нибудь одно. Или с островом связано нечто способны протаскивать сотни людей сквозь века, но уж тогда и про нападение соседей на западные границы оно наверняка способно узнать. Или оно про обстановку ближе прямой видимости ничего знать не может, но уж тогда и насчет путешествия во времени разговаривать не стоит. На этот раз Молохин предпочел промолчать. «Я возьму твои лыжи, Никита». Решительно положил ладони на стол Картышев. Мы пока ни одной пары вырезать не догадались. А как же я? Судя по тому, как ты реагируешь на каждое движение, ты еще дня три никуда пойти не сможешь. — Смогу. Свиньи у меня. Попытался встать хомяк, и лицо его тут же скривило от боли. — Вот видишь, — поднялся Игорь. Пока оклемаешься, я успею сходить и туда, и обратно. Объяснять опричнику, что у какой-то женщины на Неве было видение нападения на западные границы? Росин снова тяжело вздохнул. Полный бред. И не сообщать ничего нехорошо получится. Лучше я сам скажу. К удивлению руководителя клуба, Зализа отнесся к сообщению вполне серьезно. Единственное, о чем он спросил, выслушав сбивчивый рассказ Кости и поняв, что речь идет о пользующемся дурной славой селении — Откуда там люди? Их же вырезали, всех еще в прошлом году? Один из моих знакомых поселился, пояснил Костя. Вместе с нами сюда приехал. Помню. — Самого его видел, — кивнул Семен. — А вот женщина? — Местная она, — повторил Росин. — Там и живет. — Ты, боярин, в горницу проходи, откушай, чем Бог послал, — задумчиво кивнул Зализа. Я рыга баял, баня у него протоплена. Как потрапезничаешь, согреешься. Наворачивая гречу с мясом и запивая ее горячим взбителем, Костя все время пытался понять, встречают его как дворянина, вольного боярина-воина или как простого смерда. Насколько он помнил домострой царь требовал, чтобы челядь кормили хлебом решетным, щами да кашей с ветчиной, жидкой, а иногда сменяя ее и крутой салом. Хлеб ему предложили свежий, рыхлый, ноздрястый явно домашней выпечки. Вместо щей налили густой наваристой ухи, подернутой сверху толстой янтарной пленкой, что можно считать разумным эквивалентом. Но вот является ли греча с мясом жидкой кашей с ветчиной? Правда, на широких холовянных блюдах лежали пахнущие грибами пироги и растягай, демонстрирующие крупнокалиберную малину. Однако по воскресеньям и праздникам слугам тоже полагались пироги. А какой сейчас день, росел не имел ни малейшего представления. Так, в тяжких раздумьях, Костя и накушался до такой степени, что после долгого лыжного перехода по морозному воздуху его потянуло в сон. Знал бы он, чего лишается — помочь боярину, Хорошенько попариться пришли две молодые, пышные, веселые девицы, и не помышлявшие прикрывать своих прелестей березовыми или еловыми вениками. Однако попавший в тепло гость окончательно сомлел, и хотя сделал пару поползновений воспользоваться случаем, оказался ни на что не годен. Утром его разбудил девичий смех. Очень, может быть, что палатию светлицы на первом этаже с ним делила какая-то из вчерашних знакомых, но ну и этот шанс хозяйский гость упустил. Когда он поднялся, рядом никого не оказалось, а смешок удалялся вдаль где-то за дверями. Встав и одевшись, он вышел наружу и в дырях столкнулся с опричником. Поднялся, боярин, но пойдем одетый в отливающий железом и побрякивающий кольчужным подолом юшман, небрежно расстегнутый на груди, зализа уже не походил на раздобревшего купчишку, каковым казался вчера в цветастых нарядах. Даже черная борода опричника ныне не топорщилась задорно вперед, а достойно лежала на груди, прикрывая меховой ворот овчинного поддоспешника. — Снеть в сумках, — сурово сообщил Семен, выводя на во двор, где на одном из двух приготовленных коней уже успели навьючить Никитину лыжи. — Сейчас об утробе заботится недосуг. Садись. Костя, которого мгновенно пробил пот, несколько секунд поколебался, потом взялся за луку седла, вставил ногу в стремя, оттолкнулся от земли и... Мгновением спустя, судорожно вцепившись в обитой кожей выступ перед собой, взирал на окружающих с высокой покачивающейся опоры. Я, — он хотел сказать, — что не умеет править лошадью, но опричник уже взметнулся на своего жеребца, затем небрежно подобрал повод росинского коня и закрепил себе около ноги. — Береги себя, Семен! Сали заглянулся, улыбнулся, стопорщив бороду, махнул на прощание рукой и подтолкнул жеребца пятками. Тот тронулся вперед, потянул за усы вторую лошадь, и Костя понял, что если он обернется на крыльцо, то неминуемо потеряет равновесие и грохнется вниз. Когда-то в детстве Росину довелось покататься на мотоцикле. Тогда он изрядно понервничал, но теперь понимал, что мотоцикл по сравнению с конем — это поставлено перед телевизором мягкое кресло. Тем более, что сразу за воротами опрычник пустил коня рысью. Вторая лошадка надала следом за ним, и костью начала силой швырять в седле вперед-назад. Минут через двадцать... 20 у него возникло стойкое предчувствие что тело вот вот переломится пополам где то в пояснице стремясь спасти хотя бы голову росин выпрямил спину придав телу строго вертикальное положение и о чудо болтанка прекратилась теперь в такт шагам покачивались только бедра а все тело ровно и спокойно двигалось вперед еще минут через десять Костя смог даже покрутить головой, любуясь окружающим пейзажем. Вокруг лежала зима. Широкие еловые лапы потяжелели под весом пристроившегося на них снега, осели вниз, отчего деревья словно заточились, приняли вид стремительных, готовых к взлету ракет. Стволы высоченных сосен тоже побелели, хотя Росин так и не понял — Каким образом удерживаться на них искристый снег? Березы и ивы являли собой классическую картину зимнего пушистого иния, трудолюбивого украсившегося каждую самую мелкую веточку. А ведь настоящие холода еще не пришли. Хотя снег на земле не таял, а изо рта вырывались обильные клубы белого пара, холода Костя практически не ощущал. Причем старый тулуп доставал едва до колен, а ниже него, до самых валенок, оставались обычные габардиновые брюки. И уши на шапке он ни вчера, ни сегодня не опускал. Кони шли по ровной снежной целине, оставляя позади ровную цепочку следов. Но копыта проваливались едва на 10-15 сантиметров, не больше. До хороших добротных, доходящих человеку до пазухи, а то и скрывающих его с головой сугробов, было еще очень далеко. За два дня штурма Ливонская армия потеряла шестнадцать человек. Из них двоих сбило удачно запущенное гдовцами пищальное ядро. А еще четырнадцать угорело, в маленькой жарко-натопленном домишке, что стояло отдельно от больших деревенских изб. Вообще, по сравнению с каменными холодными замками, где тепло ощущалось только вблизи пылающих каминов, в русских домах оказалось неожиданно тепло. Раскрасневшиеся рыцари, не опасаясь внезапного русского Гегенагрифа или из больших кружек кисло-бледно-розовое вино, и рассуждали о величии немецкого духа. Правда, сам кавалер Иван сих веселящих напитков практически не употреблял, трижды в день выезжал к осажденной крепости, надзирая за проводимыми работами, и спокойно возвращался, иногда оправдывая перед священником своих братьев по ордену. «Не беспокойтесь, господин епископ!» Ранее, нежели через три дня, потребности платной силе не появится. Война уже давно является точной наукой, а не уделом отважных героев. Для проломления стены подобной крепости и высоты необходимо около трех сотен чугунных ядер, каковые пять пушечных стволов, выпустят в течение четырех дней. К середине второго дня немецкие ландшенехты Роющие зигзагообразную траншею придвинулись к ГДОВу на достаточную для выстрела бомбарды дистанцию, и немецкие стволы присовокупили свою канонаду к стволам трофейным. Пушки стреляли часто, делая более двух выстрелов в час, и их разрушительную работу сдерживала лишь краткость зимнего дня. Штурмовые лестницы орденские латники все-таки связали, делая это в виду осажденных, но лишь с одной целью — угрожая штурмом со всех сторон не позволить крепостным бомбардирам перетащить пушки на атакуемый сапой участок стены. Возле стен постоянно бродили тонконогие наемники, закованные в керасы кнехты и епископские латники. Хотя командующий армией и разрешил большинству воинов отдыхать в теплых русских домах, каждый опасался, что штурм начнется без него, и лучшая добыча достанется кому-нибудь другому. Дербский епископ тоже прогуливался по берегу в полумиле от осажденного города, наблюдая, как залп за залпом тает, доставленный первыми лоймами припас. Основание стены уже давно походило на изрядно обгрызенный мышами шмат сыра. Казалось, складка должна рухнуть с минуты на минуту, но священник все же доверял мнению, а еще более образованию юного командующего, чтобы надеться на быстрый успех. Для успеха требовалось подвести сложенное в монастырских подвалах кодовера ядра и кули с порохом. «Демон, ты меня слышишь?» «Я слышу все! Смертный!» — взвился снежный вихрь и заплясал рядом с епископом. «Где лодки?» «Они вымерзли в лед на полдороги между берегами», — развеселился дух. «Смертный пытается вырубить алоемы из-за льда, но те вымерзают быстрее, чем их успевают протащить». «Так помоги им!» Тебе придется подождать весны, смертный!» Вихрь швырнул епископу в лицо горсть снега и опал. «Никто не способен изменять времена года по своему желанию». «Ты слишком слаб, чтобы требовать награды за свою службу, демон!» — разозлился священник. «Ищи себе друга ворва. «Тише, тише!» Кратчево мурлыкнул голос, стелясь у ног епископа. Скажи, чего ты хочешь, смертный? И я исполню твою волю. Я хочу, чтобы оставшиеся отряды вместе со всеми припасами были здесь у Кдова, — Указал пальцем себе под ноги повелитель дерпта. Будут, пообещал демон и рассеялся в бересом просторе озера. Неспешным полевым галопом двое всадников преодолели путь от Замежья до Каушты за пять часов. К середине дня Костя уже настолько приспособился к верховой езде, что даже начал получать от нее удовольствие и подумывал о том, чтобы после привала для завтрака попросить поводья. Однако привала так и не случилось. Поначалу все казалось, что останавливаться рано, а потом уже вроде и до каушты осталось немного. После полудня они въехали в широко распахнутые ворота, встречаемые Картышевым, распаренные, видно только что отошедшие от печи, пышнотелой Зинаида и отцом Никодимом. Зализа легко спрыгнул на землю, придержал рукой саблю. Русин... Последовал его примеру, уже открыв рот, чтобы рассказать о своих впечатлениях после верховой прогулки, и замер, широко раздвинув ноги и раскрыв рот. У него было такое ощущение, словно он сидит на шпагате на раскаленной плите, причем широко раздвинутые ноги свести не удается никакой силой. Вдобавок между ног бегают маленькие колючие мурашки, оставляя за собой длинный скристый след. — Костя, а ты чего? — забеспокоился Картышев. Руководитель клуба вскинул ладонь, предупреждая попытки помочь, а потом на широко расставленных ногах поковылял к дому. Опричник, пряча в кудрявой бороде усмешку, Отпустил коням подпруги, затем, перекрестившись, подошел к иеромонаху, поцеловав ему руку, и снова вернулся к лошадям, протирая им шкуры соломенным жгутом. Странным своим поселенцам ухаживать за драгоценными туркестанскими жеребцами он не доверял. Убедившись, что встречавшие боярина иноземцы ушли в дом, на время забыв о государевом человеке, повернулся к священнику. — Как паста твоя, отче? — Прихожане мои православными себя чтут, и обряды, положенные со всем старанием, но веру православную понимают плохо. Нагладил тяжелый крест иеромонах. — Души их страдают в метаниях и жаждут слова Божия. Но принять его с искренностью, но не еще не способны. Более склонны они к радости и праздникам, как языческим, так и христианским, а то и к веселью без повода. — Хорошо ли это, не тец Никодим, для христианина жизнь в веселье и праздности проводить? — Я не присякаю, сын мой, — перекрестился священник. Все мы созданы по образу и подобию Господа, а Бог по мысли моей несчастным существом быть не мог. Стало быть, и дети его обязаны жить счастливыми, а не в муках и грусти дни свои проводить. Что до праздности, то день свой прихожани посвящают трудам, и помыслов о благополучии рубежей отчих также не оставляют. — Да, рубежи, — покачал головой Зализа оглаживая морду коню с большим белым пятном между глаз. Сажая нежданных воинов на пожалованную государем землю, опричник в немалой степени рассчитывал на то, что они также начнут уходить в засеку, приглядывать за устьем Невы и побережьем Невской губы. Однако иноземцы не спешили обзавариться конями, а без коней какой же боярин. Ни в дозор, ни в поход, ни в ополчение его не поднять. На Руси для таких даже слово отдельно придумано. Пешеходцы. Не люди, значит, а те, кто пешком ходит. Хотя, конечно, на Неву варяжку лойму перехватить они все-таки своими ногами успели, сами, без понуканий. Бояре, значит, все-таки. Долг свой перед землей блюдут? Гость у твоих овец, Отчи, как я слыхал!» Из-за раны на горле голос опричника получался тихий, с посвистом, но вполне вразумительный. «Да, пришел человек с Невского берега. Больно лежит, замучился в пути сильно. Исповедовался?» «Тайна исповеди свята есть, и о ней никому, кроме Господа, знать не след». Моментально вскинулся ерманах. «Я же не спрашиваю, о чем он говорил», — покосился на дверь дома опричник. «Я спрашиваю, подходил ли он к святому причастию «Болен он передернул плечами монах, — «и по всей причине святых даров не приемлет». Зализа снова усмехнулся. «А отец Никодим-то защищать пытается». Своих овец божьих, которых недавно совсем сарацинами считал. Каждый ведь знает, что святые дары болящему в первый ряд предназначены, но даже такую неурядицу монах для защиты иноземцев от подозрений пользует. — Теперь и вовсе не примет, — предупредил он священника, — забирай я его. — По что? — опять перекрестился монах. — До дома провожу. Посмотрю, как устроился, — успокоил отца Никодима опричник. — Наветов на него нет, оттягло пока не уклоняется, но знать, кто таков, мне надобно. — Ну что, хорошие мои, дать вам водиться и спить, а ли рановато еще? Может, сено пока пожуете? Последняя фраза относилась естественно к лошадям. Дожидаться обеда за Лиза не стал и даже в избу не вошел, а то железо отпотеет, ходи потом весь день в ледяных цыпочках. Он лишь выждал немного времени для отдыха коням, напоил, покормил, а затем потребовал, чтобы только-только начавшего ходить хомяка посадили на заводного коня, сам он даже ноги до стремени поднять не мог. Вскоре оба всадника выехали за ворота Бодрым галопом пересекли кауштин лук и скрылись в лесу. Никита сказался, что сыт, и причек, нарушая Божьи заветы, но экономя время, поел мерзлой ветчины с луком и чесноком прямо в седле, после чего пустил коней в широкий намет. Зимний день короток, а ночевать в деревне Кельмима, как звучит на чехонском языке название «Земля мертвых», Ему вовсе не хотелось. Украв день, зима зато надежно спрятала все ямы и канавы, а потому по сравнению с летом путь можно было заметно сократить. Миновав поги, Семен не стал делать крюк вокруг Никольского болота через Анинлов в тярливый березовый ростах, а сразу повернул на мелководную реку Винокурку. По ней, по окрепшему льду, Поскакал к Ижоре и дальше на Неву. Крест часовни возле устья подле Чухонской деревушки показался где-то спустя четыре часа после начала скачки. Перекрестившись, опричник вывел коней на Невский лед и повернул направо к Кельмима, но спустя несколько минут затормозил. Близились сумерки, а с нею снова силой всплывали в памяти зловещие слухи, что окружали странную деревню напротив единственного на Неве острова. — Да ну ее! — махнул рукой Зализа, натягивая по воде. — У чухонцев крещенных переночуем, а утром до места доберемся. Но он поворотил коней и перешел на шаг, прислушиваясь к дыханию коней. Прежде чем они доберутся до деревни, жеребцов нужно успеть выходить, восстановить им дыхание. Тогда и напоить можно будет сразу и овса насыпать. Те годы, когда опричник не покидал седла своего верного урака, отмахивая на нем по тридцать верст в день, прошли вместе с гибелью коня. На теплой конюшне боярина Волошина в усадьбе которого обосновался Зализа, стояло два великолепных туркестанских жеребца и три кобылы умопомрачительной красоты, купленных угодившим в застенки Харитоном у известного Усть-Вымского конезаводчика, крестьянина Щукина, благодаря своим коням, скупившего столько окрестных земель, что теперь он имел поместье поболее. Чем у иного родовитого князя. На этих красавцах Зализа, как сам боярин, выезжал только в короткие дневные поездки и их самих размять, да и таким богатством покрасоваться. А на ночь неизменно возвращал в тепло. В холодной же конюшне под огороженным от петра навесом стояли, обрастая толстой зимней шерстью. Такие же красавцы, выращенные и обученные о работе уже здесь, в Замежье. Породистые туркестанские жеребцы отличались от боевых русских коней тем, что были способны проходить за день до ставерств, Но после двух-трех дней такой скачки нуждались в нескольких неделях отдыха. Когда-то это помогало степнякам в их набегах на русские рубежи. Налетев и пограбив, они недосягаемыми уходили далеко в родные просторы на роздых. Но вскоре упорные русские ратники научились догонять их на своих крепких скакунах, проходящих за день вдвое меньше, но благодаря заводным коням и хорошему корму, умеющим делать это постоянно на протяжении недели-месяцев. С тех пор породистые степные кони, В основном начали приходить на Русь уже в качестве дорогого товара, и боярин, собираясь совершить не очень дальнюю, стремительную поездку, теперь седлал не кряжестого баронежского или муромского жеребца, а узкомордого турка. К тому времени, когда кони отдышались, устье и жоры осталось по левую руку, и опричник, перекрестившись На возвышающийся над часовней крест свернул на поляну перед несколькими темными рубленными избами. Громко позвал, закрыв ладонью рану на горле. «Мантип!» Вскоре у одного из домов отворилась дверь. Выглянул узлохмаченный мужик с длинной седой бородой. Крещеный чухонец был в селении старостой. За выплату тягла государев отвечал... За сохранение в исправности лесных тоников, за поведение односельчан тоже он спрос держал. — Принимай гостей, Антип! — спрыгнул на землю опричник. — К ней оба три, накрой, в тепло не ставь. Боевые лошади курицы приучены. — Помилуй, боярин! — усмехнулся Чухонес. — Ха нет у нас теплых сараев. Даже куры свиней пришлось в дом увезти. Вот в освободившийся сарай поставь. Здесь за коней Зализа уже не боялся. За годы служения государю на здешних рубежах он трижды отгонял от этой деревни непрошенных гостей. Одиннажды поймал, завечивавшись неподалеку, Татя. Чухонцы знали, чем заниматься на Неве опричник, знали за что платят тягло царю и государева человека уважали. Тут всегда можно было отдыхать спокойно, не боясь крамолы или недогляда. И самого накормят досыта, и коням ячменя не пожалеют. Прослав раб кавалера Хангана, рыцаря Деребского епископства, разгрузил сани во дворе замка, взял лошадку под узцы и повел ее к воротам, поминутно опасаясь повелительного окрика Сеннышаля. Однако тот или отвлекся, следя, чтобы Харитон и Бронислав аккуратно складывали привезенные из леса дрова или вправду не успел придумать для Серва новой работы. Крестьянину удалось благополучно покинуть прямоугольный внутренний двор, и он, радостно свалившись в сани, Облегченно тряхнул вожжами. Но пошла кляча! На самом деле восьмилетняя храмка была не то что не клячей, а крепкой, сильной кобылой, исправно работающей и в поле, и в повозке. Кроме того, за свою жизнь она успела принести четырех жеребят, из которых господин забрал только трех, а четвертого милостиво разрешил продать и оставить себе половину вырученных артигов. Одним словом, не кляча, а кормилица. И Прослав иногда с ужасом помышлял о том, что лет через десять ему придется задуматься о покупке нового коня. На какие деньги? Это уже сейчас нужно начинать откладывать с каждой продажи толику серебра или умолить господина рыцаря, чтобы тот позволил очередного жеребчика оставить себе и вырастить для хозяйства. С этими домами серв остановился поворотом дороги и сани и пошел вперед проверить упряжь, да заодно соседей из ближних хуторов дождаться, чтобы ни одному к дому ехать. Мали господский приказчик работу для них все-таки нашел. Прослав осторожно почистил ноздри кобылы, от намерзших там льдинок. И тут как раз заскрипели полозья подъезжающих саней. — Ну что, мужики, домой пора, — обратился к саням Прослав. — Да ну и правду пора, — согласился Харитон. — Да только холодно, но не что-то. А не заглянуть ли нам в епископский кабак у Соскаверы? Согреемся да и поедем. — Епископский кабак — то дело богоугодное. Глубокомысленный изрек Бронислав, и все трое рассмеялись. Кабак в местечке Сосхаверы принадлежал, правда, не епископу, а Коковерскому монастырю, но сервы особой разницы не чувствовали. Принадлежащий хозяину день они уже, считай, отработали, дел по хозяйству на сегодня не намечали, солнце еще высоко так почему бы и не посвятить пару часиков теплому вину и застольной беседе? Лошади, словно почувствовав хорошее настроение возничих, поспешили трусцой, выбрались из заиндевевшего господского сада и вывернули на берег бескрайнего чудского озера. — Эй, хорошая моя! — прослав потянул к себе правую возжу, поворачивая сани куда-то, заснеженный простор и звонко щелкнул храмку по крупу хлыстом кобыла не привыкшая к подобному обращению припустила во всю брить куда это он останавливая сани недоуменно спросил сам себя харитон но тут внезапно понял нужно обязательно посмотреть а куда это так рванул их сосед ведь должна же быть этому хоть какая-то причина. Бронислав, поначалу опешивший от столь странного поступка своих друзей, вдруг тоже дернул правую вожжу и принялся настегивать своего ленивого, пекого Мерина. Тем временем Прослав, вырывавшийся далеко вперед в изумлении, остановился, селись понять, какого дьявола его понесло в просторы озера. Но в тот миг, когда он совсем было решил поворотить назад, руки его сонно сами собой тряхнули и поводья, а из горла вырвался крик Пошла, пошла, эх, застоялась кобылушка. От сильного рывка, прослав, откинулся на спину и захотел натянуть поводья, пока храмка не увезла его слишком далеко. Новое место этого Ожег ее свободным концом вожжей, но пошла. И снова голова его наполнилась тупым ужасом от собственного поведения. А позади начавшие было отставать соседи, принялись старательно разгонять своих лошадей. «Скорее, скорее, скорее!» Скорее берег скрылся в белесой пелене, В воздухе закружились снежинки, белый снег, сплошные белые облака над головой, белые вихри впереди и позади. Трем сервам мерещилось, что по воле кого-то из бесов они исчезли из мира, повиснув в центре белого безразмерного хаоса, из которого Бог и создавал мир целых семь дней. Когда после нескольких часов пути в сгущающихся сумерках впереди неожиданно показались темные точки, соседи погнали сани к ним уже без всяких понуканий. Обнаружив среди снежной пустыни несколько наполненных людьми лойм, мужики ясно осознали, что окончательно свихнулись. По мере приближения... Стали заметны отдельные воины, которые шевелились, дышали, прогуливались по льду около суденышек. Рыбаки, скинув овчинные тулупы, пытались рубить лед вокруг своих лоймов. Снег вокруг прорубленных траншей намокал, но особой пользы от этого труда не замечалось. Проехав мимо длинной череды, намертво засевших лодок, Прослав остановился. Возле одной из них, мало отличной от других, бросил возжи, направился к сидящему возле носа богатому одетому дворянину, с каждым шагом все яснее, узнавая в нем своего господина, кавалер Хангана, но все равно не в силах остановиться. И что самое ужасное, рука его вытянулась вперед и небрежно похлопала рыцаря по плечу. Тот вздрогнул, поворотился. — Я пригнал Сани, не узнавая своего голоса, произнес Прослав. — Ядра и порох к войску доставить. Тут умопомрачение наконец отпустило его. Колени смердо подогнулись, и он упал в снег, низко склонив голову. — Простите, мой господин! — Что ты сделал, рыцарь, Сильными руками сгреб его под грудки и поставил перед собой ⁇ Что ты сделал, повтори! ⁇ Прыгнал, Сани! ⁇ На этот раз язык не желал повторять прежних слов. ⁇ Сани! ⁇ Сани! ⁇ Кавалер неожиданно поцеловал его заиндевевшую бороду, лихорадочно зашарил себя на поясе и ткнул ему что-то в руку. — Саней! Молодец! Прослав покосился на рукавицу и, шалея от нежданного чуда, увидел там большущую золотую монету, название которой знать не мог, поскольку никогда в жизни подобных денег в руках не держал. — На год! Нет! На два от всех подать я освобождаю! — восторженно добавил кавалер и потихоньку, приходя в себя, небрежным жестом отмахнулся. — Пшал, ван. Серв попятился, воровато покосился по сторонам и быстрым движением сунул золотой защику. Щеку и зубы моментально заломило холодом, но такой драгоценный холод! Прослав готов был терпеть хоть целую вечность. Он вернулся к саням, торопливо вытащил из них рогожу, Накрыл ей разогревшуюся храмку. — Потерпи, милая, выручай, родная моя, хорошая. Мужик прекрасно понимал, что совершившая вместо пары обычных неспешных ходок до леса и обратно, непривычно длинный переход по морозному сумраку, лошадка нуждается в отдыхе, а ей с утра, наверное, придется тащить, Тяжелый груз еще на двадцать верст. Эта кана может просто надорваться и сдохнуть, не принеся никакой пользы господину и накликов неминуемый гнев на беззащитного раба. Потерпи до завтра, милая, завтра вечером отдохнем. Потерпи немножечко. Если и послезавтра отдыха не дадут, точно, пойдет. Прослав поправил на спине кобылы простенькую попону, вернулся к саням и сгреб все сено, которое лежало у него там для мягкости и тепла. — На, милая, поешь, водицы попозже принесу. Не то, опой случиться может. Серв наклонился к лошадиному уху и, перекинув согревшийся золотой за одной щеки за другую, пообещал. — Вернемся домой, — Я тебе короб чистой пшеницы насыплю, сколько хочешь. И шарахнулся в сторону от неожиданного громогласного хохота. Но лошадь продолжала невозмутимо перемалывать зубами застарелое сено. Воины, подтаскивающие тяжелый размером с детскую голову, матовые чугуны ядра, тоже ничего не заметили. С неба тихо и неторопливо. Падали крупные, девственно чистые хлопья. Померещилась. А демон тьмы, хохоча над тем, Как вместо неминучей погибели Принес смертным нежданное богатство, Мчался к решившемуся на договор епископу. Тратить силы на то, Чтобы уничтожить трех жалких людишек, Именно сейчас он не собирался. Минует краткий миг, Лет через двадцать-тридцать они все равно обратятся в прах. Столетием раньше, столетием позже. К чему беспокоиться из-за такого пустяка?